Глава 1. Укрощение тандера Эпиграф Нет сильнее тех двух воинов, терпение и время. Те все сделают Лев Толстой, Война и мир Шел третий день охоты. Капитан Питер Хаммерстед напряженно следил за экраном радара. Он не сводил с него глаз все то время, что Боб Баркер, так называлось его судно, выйдя из порта австралийского города Хобарт, достиг этого богом забытого участка антарктических вод и рыскал в поисках добычи среди маячивших на горизонте айсбергов. Вечером 17 декабря 2014 года, когда капитан, как обычно, находился на мостике, на радаре появились три точки. Хаммерстед внимательно наблюдал за ними. Две перемещались медленно, вместе с океанским течением, наверняка айсберги. Третья двигалась в противоположном направлении. Хаммерстед приказал подойти поближе и вскоре вперед смотрящий в вороньем гнезде над мостиком разглядел в лучах незаходящего летнего антарктического солнца стаю чаек. Они кружились, то и дело ныряя вниз, за кормой видневшегося вдалеке рыболовного траулера. Хаммерстед торопливо открыл пухлую папку – список злостных нарушителей международных правил ведения рыболовного промысла. Интерпол выкладывал информацию о них на своем сайте в виде помеченных фиолетовым уголком уведомлений для государств-участников. Там были не только общие сведения о судах, но и их силуэты. Перелистав папку, Хаммерстед отыскал изображение самого известного браконьерского судна в мире – траулера Тандер, ходящего под флагом Нигерии. Судно, до которого было около трех миль, очертаниями в точности походило на него. Хаммерстед не смог сдержать улыбки. Выждав секунду, он нажал кнопку тревоги. Пять коротких гудков оповестили команду «Все по местам». Охотник настиг добычу. Уроженец Стокгольма Хаммерстед вступил в общество охраны морской фауны или, как его еще называют, морской дозор Си Шепард SSCS в 18 лет, сразу после окончания школы. Буквально морской пастух, но чаще встречается вариант перевода морской дозор. Худощавый верзила с ребячьим лицом. Он больше походил на куклу-марионетку Хауди Дудей старой детской телепередачи, чем на капитана «Черная борода». Трудно было представить, что человек, который своих 30 лет больше 10 провел в море, может быть таким формалистом. Даже короткое электронное послание он начинал с красной строки, тщательно расставляя все знаки препинания. Фанат процедуры, который не приступал к работе, пока каждая ручка, каждый карандаш на столе не займет положенное место. Он оставался человеком порядка, занимаясь делом, предполагающим постоянную неопределенность. Хаммерстед с 2003 года участвовал практически во всех заметных операциях морского дозора, включая 10 экспедиций против японских китобоев в Антарктике. Его выдержка показывала подчиненным, что к работе этот молодой человек относится со всей серьезностью и даже в критической ситуации не теряет спокойствия. Для морского дозора задержание тандера означало нечто большее, чем торжество правосудия или спасение исчезающих видов рыб. Это придало бы новый импульс нерешительным попыткам исполнять законы за пределами территориальных вод. Впрочем, даже нерешительными эти усилия можно было назвать с большой натяжкой. Для закоренелых нарушителей вроде команды тандера море было зоной вседозволенности – Легко находя укрытие на бескрайних просторах Мирового океана, браконьеры чувствовали полную безнаказанность. Вне территориальных вод законы теряли свою силу и строгость, становясь размытыми, как границы водных бассейнов, а у большинства стран не было ни ресурсов, ни заинтересованности в пресечении нарушений. В то время в списке Интерпола значились шесть браконьерских судов, которым десятилетиями удавалось избегать наказания. Их прозвали «бандитской шестеркой». Такой почести не удостоилось ни одно другое судно в мире. Годами они безнаказанно вели незаконный промысел. В сотнях миль от безопасных берегов Хаммерстед и его команда брали на себя, в отличие от государственных структур, опасную работу по защите правопорядка. Несмотря на то, что капитан Тандера и его подручные считались самыми опасными нарушителями международных правил рыболовства, Ни одна страна не была готова или способна поймать их. Вызов приняла организация Хаммерстетта. Общество охраны морской фауны – некоммерческая группа защитников ресурсов Мирового океана. Взяв на себя роль мирных охотников за головами, действующими в интересах человечества, группа выслеживала суда нарушители в отдаленной части океана, где-то внизу земного шара, в антарктических водах. Это была война между отважными бескорыстными энтузиастами и матерыми преступниками. Хаммерстед связался по рацией с Идхартом Чакраварти, капитаном Сэма Саймона, второго судна морского дозора, которое задержалось в порту из-за проблем с двигателем. С целью маскировки оба судна были выкрашены в морские цвета. На бортах в передней части корпуса красовались акулии челюсти, а на носу – Развивался флаг, представляющий собой вариацию на тему пиратского веселого Роджера череп с трезубцем, скрещенным с пастушеским посохом. Похоже, мы нашли Тандер, сказал Хаммерстед. В воде несколько буев, судно в зоне видимости. Когда Хаммерстед подкрался к браконьерам на трех узлах, кто-то из команды сказал, что смог разглядеть на корме траулера слова Тандер лагас Хаммерстед обратился к противнику по радио. Боб Баркер «Тандер, тандер, тандер, это Боб Баркер. Вы ведете незаконный вылов рыбы». Тандер «Не понял, не понял. Не говорить по-английски, только испанский». Боб Баркер «Вам очень повезло. Абло эспаньол там «Я тоже говорю по-испански». Хаммерстед вызвал на мостик корабельного фотографа, женщину, которая говорила по-испански. Она начала переводить. Боб Баркер. Вы ведете незаконный вылов рыбы. У вас есть лицензия? Тандер. Лицензия есть, лицензия есть. Судно под нигерийским флагом. Мы в международных водах. Прием. Боб Баркер. Вы ведете промысел на участке 58.4.2 в зоне регулируемого промысла «Антком». У нас есть уведомление Интерпола об объявлении вас в розыск. Антком. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. CCA MLR. Тандер. Следуем заданным курсам. Промысел не ведем. Какое у вас судно? Вижу пиратский флаг. Что это значит? «Морской дозор. Международная экологическая полиция», передал Хаммерстед через переводчика. «Мы собираемся арестовать, то есть задержать, как принято говорить у моряков, тандер», добавил он. «Тандер. Нет, нет и нет. Ответ отрицательный. Вы не имеете права арестовывать это судно. Вы не имеете права арестовывать это судно. Мы продолжим движение. Мы продолжим движение». «У вас нет прав арестовывать это судно. Прием!» Боб Баркер. «У нас есть такое право. Мы передали информацию о вашем местонахождении Интерполу и австралийской полиции». Тандер. «Хорошо, хорошо. Вы можете передать информацию о нашем местонахождении, но вы не можете подняться на борт судна. Вы не можете арестовать его. Мы находимся в международных водах. Мы продолжаем движение». «Боб Баркер. Мы будем следовать за вами. Вы под арестом. Измените курс. Направляйтесь в Фримонтал в Австралии». Потом я узнал, что хотя «Тандер» и нарушил закон, капитан Браконьеров был прав. У «Морского дозора» не имелось полномочий на арест. Однако уловка удалась. Члены команды «Тандера», которые все это время торопливо сбрасывали с кармы за борт рыбная потроха, скрылись внутри. Внезапно двигатели судна-нарушителя заработали на полную мощность. Тысячетонная стальная махина изменила курс и дала полный ход, пытаясь оторваться от менее массивного и более быстрого судна морского дозора. 7 декабря 2014 года в 21.18 Хаммерстед записал в судовом журнале. Боб Баркер будет продолжать преследование Тандера с целью передачи информации о его местонахождении Интерполу. Так началась самая продолжительная погоня за браконьерским судном в истории судоходства. В течение следующих 110 дней, именно столько длилась игра в кошки-мышки с тандером, команда морского дозора проделала путь длиной более чем в 11 550 морских миль по трем океанам и двум морям, встретив на своем пути немало препятствий от дрейфующих льдин размером со стадион и сильнейших штормов до ожесточенных перебранок и опасных сближений с траулером преступников, однажды едва не закончившихся столкновением. Согласно документам, которые позже были изъяты при обыске на Тандере, большую часть его экипажа, насчитывавшего 40 человек, составляли индонезийцы. Среди офицеров было семь испанцев, два чилийца и один португалец командовал судном капитан из Чили по имени Луи Альфонсо Эркатальда. Пятеро из находившихся на борту испанцев были из Лакарунии, в Галисии. Галисия – один из самых бедных регионов Испании. На ее территории орудуют могущественные преступные синдикаты, промышляющие контрабандой наркотиков, торговлей табаком на черном рынке, но чаще всего сбытом незаконно выловленной рыбы, за что Галисию нередко называют Испанской Сицилией. Ответ на вопрос, зачем недобросовестные владельцы судов рискуют, занимаясь браконьерством на морских просторах, лежит на поверхности. Незаконная торговля морепродуктами – бурно развивающаяся отрасль мировой теневой экономики с годовым объемом продаж около 160 миллиардов долларов. Мощные радары, сети большего размера, быстроходные суда и другие технические новинки – резко увеличили добычу браконьеров в последние десятилетия. Теперь у них есть все для хищнического уничтожения ресурсов океана. В своем деле Тандер был определенно одним из лучших. Экологи считали его самым опасным судном бандитской шестерки. Эта репутация основывалась на десятилетиях браконьерского промысла, главным объектом которого был клыкач известный своей отталкивающей внешностью обитатель самых холодных волн Мирового океана. Клыкач, которого также называют ледяной рыбой, может достигать двух метров в длину. Это жутковатого вида серо-черное существо с двумя рядами острых, как нож зубов, один из самых крупных хищников антарктических вод. Клыкач может кормиться падалью на глубинах более двух миль, чтобы не растрачивать зря энергию в ужасном холоде, Сердце клыкача бьется удивительно редко, всего один раз в 6 секунд. Глаза у него размером с бильярдные шары, так что когда рыбаки вытягивают его к поверхности, где давление ниже, глаза клыкача вываливаются из глазниц. И еще одна немаловажная особенность этой рыбы. Ее можно встретить в меню самых дорогих ресторанов США и Европы по цене около 30 долларов за кусочек филе. Правда, найти ее под собственным именем вряд ли получится. Чаще всего клыкач продается под более благозвучным названием «Чилийский Сибас». Это была идея оптового поставщика рыбы из Лос-Анджелеса. Ребрендинг сработал даже слишком хорошо. В 1980-1990-х годах спрос на клыкача резко увеличился. Вскоре в доках по всему миру эту маслянистую рыбу с высоким содержанием омега-3 жировых кислот стали называть не иначе, как белым золотом. Сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что популяция клыкача сокращается темпами, угрожающими его существованию. Обычно Тандер планировал две подряд экспедиции в Антарктику, каждый раз на 6 месяцев. Уловов сотню тонн хватало, чтобы окупить один рейс. Согласно документации портов, в которых судно сгружало незаконно добытую рыбу, в некоторые годы браконьерам удавалось добыть 700 и более тонн. В 1990-х из-за систематического нарушения регулирующих правил и законов «Тандер» оказался в черных списках нескольких организаций, занимающихся сохранением морских ресурсов, а также профильных ведомств ряда стран. В 2006 году ему запретили вести промысел в Антарктике. Однако с самолетов и спутников, контролирующих промысел в этой части мира, и с рыболовных судов поступали сообщения о том, что «Тандер» продолжает ловить клыкача в Южном океане. На фоне остальных членов бандитской «шестерки» судно выделялось размером предполагаемой прибыли. По оценкам «Интерпола», за десятилетия до описываемых событий Владельцы Траулера заработали на продаже рыбы больше, чем кто-либо другой – свыше 76 миллионов долларов. В декабре 2013 года Интерпол объявил Тандер в розыск и разослал информацию о судне правоохранительным органам по всему миру. Однако вряд ли от этого фиолетового уведомления мог быть какой-то толк. Тандер без труда ускользал от внимания властей. Отыскать судно в открытом море на площади в миллионы квадратных миль – задача не из легких. К тому же браконьеры научились находить всевозможные лазейки в запутанном клубке сбивчивых, часто противоречащих друг другу норм морского права, трудновыполнимых международных соглашений и намеренно расплывчатых формулировок в национальных законодательствах, легко ускользая от ответственности и не давая возможности себя идентифицировать». Пара телефонных звонков нужным людям, несколько тысяч долларов на взятки, банка краски, и судно получает новое имя. Регистрируется под флагом другой страны и снова отправляется на незаконный промысел. За свою 45-летнюю карьеру Траулер с силовой установкой мощностью 2200 лошадиных сил более 10 раз сменил имя и по меньшей мере столько же флагов, включая флаги Великобритании, Монголии, Сейшельских островов, Белиза и Тога. Когда в 2010 году судно попало в Черный лист Евросоюза, Тогалецкая республика отозвала право ходить под ее флагом. В ответ на это владелец судна, действуя как матерый международный преступник, меняющий паспорта как перчатки, сумел включить тандер в два других морских регистра. Теперь нарушитель мог ходить и под флагом Монголии, и под флагом Нигерии. Для судна такого размера получение нового флага должно было обойтись не менее чем в 12 тысяч долларов. Еще 20 тысяч наверняка ушло на подготовку необходимых для включения в регистр сертификатов безопасности и документов. Название судна и порт приписки не значились на корпусе траулера. Для этой цели на корме крепилась специальная металлическая табличка, которую при необходимости можно было легко заменить на другую. Моряки называют такие таблички номерными знаками Джеймса Бонда. Чтобы судно не выследили, команда «Тандера» держала выключенным выключенном транспондер автоматической системы оповещения о местоположении. Ничего сложного, но благодаря всем этим уловкам «Тандеру» удавалось беспрепятственно проникать в порты, выгружать улов, передавая его на реализацию сообщникам или ничего не подозревающим покупателям, пополнять запасы горючего и выходить в море, не привлекая к себе внимания. Однако этого было уже недостаточно, чтобы скрыться от такого опытного охотника за браконьерами, как Хаммерстед. Он шел за нарушителями по пятам, отслеживая каждый их шаг и сообщая об их местоположении местным властям и Интерполу. В 2014 году морской дозор приступил к операции «Ледяная рыба», чтобы доказать, что подобные браконьеры не так уж неуловимы и их можно арестовать. Этому предшествовали месяцы тщательной подготовки. Чакроварте побывал в Мумбаи, где прочесав свалки металлолома и площадки утилизации судов, нашел детали для установки на Сэме Саймоне мощные лебедки, способные справиться с жаберными сетями. Их дозоровцы надеялись конфисковать. Также морской дозор оснастил свои суда устройствами частного сканирования за 10 тысяч долларов, чтобы перехватывать сигналы передатчиков, закрепляемых на сетях. Чтобы сузить область поиска и не рыскать по миллионам квадратных миль антарктических вод, в которых ловят клыкача, Чакроварти совместил карты трех разных типов. Во-первых, по картам ледовых полей можно видеть, где проходит постоянно меняющаяся линия таяния льдов границы между недоступным для навигации антарктическим шельфом и свободной ото льдов зоной ведения промысла. Во-вторых, с помощью морских карт можно выделить участки океана, не подпадающие под действие норм национальных законодательств. В-третьих, навигационные карты указывали, где находятся самые высокие и обширное подводное плато, излюбленная среда обитания Клыкача. По оценке Хаммерстета, На обследование всей этой территории должно было уйти не менее двух недель. Радиус действия радаров на судах морского дозора составлял около 12 морских миль, но из-за постоянного дрейфа айсбергов, которое часто можно спутать с судном, пользоваться радарами было не так-то просто. Морская миля на 15% длиннее обычной мили. Члены команды по очереди поднимались в Воронье гнездо, Наблюдательный пост из стальных листов на высоте 7 метров над верхней палубой и вели наблюдение с помощью биноклей. Ничего, кроме отвращения, эта работа вызывать не могла. На высоте качка усиливается многократно, вызывая сильнейшие приступы морской болезни. Впоследствии, оказавшись на борту Боба Баркера, я провел не один час в Вороньем гнезде, Мне хотелось полюбоваться открывающими видами, а заодно узнать, сколько я смогу продержаться наверху. Должен сказать, что это был один из самых опасных аттракционов в моей жизни. Тебя словно усаживают на верхушку отчаянно раскачивающегося из стороны в сторону метронома. Когда Боб Баркер наткнулся на тандер, браконьеры вели промысел на удаленном участке антарктических вод у берега Банзаре. Прозванные моряками царством теней, эти редко посещаемые человеком просторы Южного океана являются одними из самых удаленных и суровых участков водного покрова планеты. Чтобы добраться туда из ближайшего порта, требуется около двух недель. Этот район, который мне позже довелось посетить в ходе другой экспедиции, славится сильнейшими ветрами, достигающими скорости свыше 130 миль в час, и низкими температурами, способными привести к замерзанию жидкости в глазу человека. Чтобы избежать обморожений, команды морского дозора при работе на палубе часто надевают спасательные гидрокостюмы. Весящие почти 5 кг костюм из неопрена, особого вида резины, абсолютно водонепроницаем и рассчитан на предельно низкие температуры. Неуклюже раздутые, обычно ярко-оранжевые костюмы – которые позволяют заметить упавшего за борт человека с проходящих мимо судов, прозвали Гамби в честь знаменитого мультяшного персонажа. Соприкосновение с неопреном вызывало сыпь на коже, а человека разило засохшим потом, как однажды сказал моряк, помогавший мне залезать в это облачение, «Споти или замерзни, других вариантов нет». Когда Тандер решил оторваться от преследователей, взяв курс на север, Боб Баркер пустился в погоню, неотступно следуя за браконьерами. Чекроварти с командой на Саймоне остались на месте преступления. Следующие несколько недель они провели, вытаскивая брошенную тандером жаберную сеть. Использовать такие сети в этих водах запрещено. Она стала бы главной уликой. Такая снасть может стоить более 25 тысяч долларов. Но капитан Тандера ее бросил, понимая, что убыток не идет ни в какое сравнение с риском быть пойманным. Жаберные сети – далеко не самое щадящее орудие лова, отсюда и запрета на их использование. К нижней части сети крепятся грузила, которые тянут ее ко дну. Верхний край оснащается поплавками, удерживающими сеть на поверхности. В результате образуется малозаметная сплошная сетная стена – которая может достигать в высоту 6 метров, а в длину 7 миль. Тандер устанавливал десятки стен таким образом, чтобы получился настоящий лабиринт, из которого не мог бы выбраться плутающий по подводным платок лыкач, завсегдатые этой части океана. Спустя некоторое время рыбаки возвращаются к месту установки, находят сети по буйкам и поднимают на судно, обычно с уловом. Вытягивать сеть из воды – опасная и трудная задача, требующая напряжения всех сил. А если эта сеть длиной 72 километра, три Манхэттена, и установлена в Антарктике, одном из самых холодных и ветренных мест на Земле? Палуба Сэма Саймона частично обледенела. В некоторых местах пройти было невозможно. Морозы стояли такие, что плевок замерзал на лету. Палубное ограждение на Сэме Саймоне низкое, Свалиться за борт ничего не стоило. Температура океанской воды, покрытой кашей из размокшего снега и кусков льда, на некоторых участках была ниже нуля. Падение за борт означало верную смерть от остановки сердца, если упавшего не вытащить через пару минут. Когда качка усиливалась, палубные матросы пристегивались страховочными ремнями к конструкциям палубы. Несколько членов команды Сэма Саймона с планшетами в руках подсчитывали улов Тандера. Они составляли подробные перечни всего, что попалось в жаберной сети браконьеров. Впоследствии эти данные были переданы Интерполу. На каждого попавшегося в сети клыкача приходилось по четыре морских обитателя других видов. Этот дополнительный улов никому не был нужен. Почти все сотрудники морского дозора – вегетарианцы или веганы. Многие готовы защищать права животных, извлекать из сетей мертвых и умирающих существ, среди которых были скаты, гигантские осьминоги, рыбы-драконы и крупные крабы, было очень непросто, не только с эмоциональной точки зрения, но и физически. Некоторые плакали, другие не могли сдержать позывы к рвоте, но все продолжали работать. Обычно рабочий день продолжался 12 часов. К началу второй недели почти треть команды принимала анальгетики, чтобы хоть как-то справиться с болями в спине. Нередко к изнеможению от тяжелой работы добавлялось еще большее отвращение от того, что происходило на палубе. Как известно, экземпляры клыкача могут весить по 100 кг и более. Среди улова, которые поднимали на палубу вместе с сетями члены команды Сэма Саймона, попадались рыбы, которые уже начали гнить. Их внутренности разлагались, внутри туши скапливался газ, некоторые взрывались при падении на палубу. После почти недели круглосуточной работы в 6 часов утра 25 декабря 2015 года капитан Чакраварти распорядился бросить якорь. Когда Сэм Саймон встал на стоянку, капитан отправился в каюту, чтобы немного поспать. 20 минут спустя его разбудил телефонный звонок. «Ты нам нужен на мостике, это срочно!» Когда он добрался до рубки, у штурвала стоял его первый помощник Ваянда Люблинг, сама рассудительность, в прошлом командир корабля ВМФ Нидерландов. Ваянда указал рукой на видневшийся невдалеке айсберг, высотой приблизительно семиэтажный дом и около полутора километров в длину. Айсберг стремительно приближался к корме Сэма Саймона. «Чего вы ждете?» — спросил Чакроварти. Время еще есть, ответил один из офицеров. Нет у нас времени, сказал Чакроварти. Двигатель судна был полностью остановлен, и только на его прогрев ушло бы не меньше 15 минут. К этому моменту айсберг уже мог столкнуться с Сэмом Саймоном. Убрать всех с кормовой палубы, приказал Чакроварти, Быстро запускайте двигатель! Через 18 минут. Когда айсберг был уже метрах в 15 и вот-вот должен был врезаться в корму судна, Сэм Саймон начал протискиваться сквозь слой дрейфующего льда. Столкновение едва удалось избежать. К концу января команда выбрала все установленные «Тандером» сети. «Сейчас моя главная задача — помочь всем заинтересованным сторонам установить связь между комплектом жаберных сетей и траулером «Тандер» писал Чакраварти в электронном письме в Интерпол, и использовать это как улику при предъявлении обвинения. Сэм Саймон доставил сети тандера на Маврикии, небольшое островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. На причале их встречала группа из семи человек. Это были местные специалисты по надзору за рыбным промыслом и офицеры Интерпола, собиравшие сведения о тандере и других судах из фиолетовых уведомлений. Чекроварти ознакомил обступивших его со всех сторон людей в форме со списком из 72 пунктов, указывающих на характерный для команды Тандера способ установки сетей. Офицеры и чиновники фиксировали все его объяснения. Рыболовство – это в равной степени наука и искусство. Чтобы добиться улова, капитан должен уметь следовать заданным курсом, даже в самый яростный шторм и во время самых продолжительных рейсов. А еще у него обязательно есть пара примет и суеверий, в которые он свято верит. Несколько секретных делянок для промысла и свой особенный способ установки жаберных сетей. Чекроварти превратил отчет на причале в настоящую лекцию, подробную, как судебная экспертиза. Капитан охотников за клыкачом по своим критериям подбирал снасти. У него был свой способ вязания узлов и посадки сетного полотна. Чакроварти указал на уникальные особенности, используемых тандером сетей. Особый почерк, недвусмысленно указывающий на их владельца. Целый день Чакроварти давал собравшимся на персе полицейским исчерпывающее пояснение относительно собранных его командой улик. После этого он распорядился передать Интерполу фрагмент, незаконно использовавшийся тандером жаберной сети. Все остальное, без малого 45 миль сетного полотна, сваленных в отливавшую всеми оттенками синего и зеленого груду размером с тягач с прицепом, должно было остаться на борту Сэма Саймона. На Черном рынке такая жаберная сеть стоит десятки тысяч долларов. Местные власти сразу предупредили Чакроварте, что оставлять сеть на Маврикии не стоит. Желающих заполучить ее найдется немало. Теперь предстояло догнать Боб Баркер – и принять участие в погоне за тандером.